Спасение. На сломе обыденных, устоявшихся привычных обстоятельств, в которых живет наш современник, или на перемене его судьбы, или на резком повороте неровной дороги под названием ⁇ Жизнь ⁇ или после девятибального шторма в Житейском море, можно продолжать этот понятиный ряд еще долго, ярче всего проявляется характер и сама воля человека, его жизнестойкость. Тут или пан, или пропал. И удивительное дело, в эти, казалось бы, горестные и тяжелые мгновения выброс творческой энергии, если, конечно, живет в душе и сердце хоть маленький потенциал, особенно ярок и силен. И я, грешный протоирей. Знаю это не понаслышке, а по собственному пасторскому опыту. Пережив слом, кто-то из ярого атеиста становится верующим человеком, а иной берется за кисть и масляные краски и пишет великолепные пейзажи, другой начинает изобретать, у третьего получаются талантливые стихи, а четвертый сочиняет прозу, да так убедительно, что ему веришь». И таких примеров множество. Или ты сумел выкарабкаться и доказать прежде всего себе, что можешь идти вперед даже в этой новой, необычной, порой трагической ситуации, или ты медленно и незаметно захандришь, впадешь в длительную депрессию, пристрастишься к рюмочке, станешь бесконечно ныть всем и каждому, жаловаться на несправедливую судьбинушку свою, при этом обвинять всех и вся, донимать близких нудным брюжанием, упреками. И конец таких отношений вырисовывается в итоге горький, горький и однозначный – гибель. И такие процессы особенно быстро ускоряются, если рядом не окажутся верные друзья – Или родственники, которые внимательно выслушают, поймут, откликнутся, поддержат словом и делом, короче, подставят свое надежное плечо. А еще, если не обрел человек за многие годы в душе и сердце крепкой веры в Господа нашего Иисуса Христа, в наше родное спасительное православие.